«Евгений Махина. Сотрудник года. Рассказ озвучивает Сергей Колбинцев. С трудом разлепив глаза, Екатерина не сразу поняла, где находится. Первым делом она посмотрела на потолок, и это явно был не потолок ее квартиры. Тот же цвет но вместо дизайнерской люстры на одинаковом расстоянии друг от друга висели две вытянутые прямоугольные лампы. Две очень знакомые лампы. Екатерина пришла в себя на полу своего кабинета. Вокруг нее были разбросаны бумаги. Горшок с декоративным растением, название которого она за все три года работы в этом кабинете так и не потрудилась узнать, Перевернут, земля высыпалась на пол, на расстоянии вытянутой руки стояла открытая полупустая бутылка виски. В дальнем углу валялась еще одна такая же бутылка, пустая. Екатерина зажмурилась. Голова болела, горло першило. Екатерина пошевелила челюстью. Кожа на лице казалась стянутой. Затрудняющие движение. Екатерина ухватилась за край своего рабочего стола, чтобы помочь себе встать. На столешнице ничего не было. Те немногие предметы, которые Екатерина все же оставила у себя на столе после прочтения книги об эргономике и искусстве минимализма несколько месяцев назад, теперь были разбросаны по полу. Екатерина нахмурилась. Она принялась пальцами массировать пространство между бровями. Мысли вязли. Как и вчера вечером, Екатерине вновь захотелось заорать. Но горло заныло от одной только мысли об этом. Вчера она, похоже, сорвала голос. Слезы покатились по щекам Екатерины. Екатерина вышла в коридор офисного здания. Он пустовал. Двери большинства кабинетов были распахнуты. Ниоткуда не доносились столь привычные Екатерине звуки офисной возни. Не было слышно ни разговоров у кофемашины, ни шума копировального аппарата, ни цоканья каблуков, столь любимых более молодыми сотрудницами. Держась за стену, Екатерина доковыляла до туалета. Всмотрев в зеркало, она увидела не себя, а какое-то подобие себя, дешёвую копию. Ее дорогой брючный костюм известного бренда теперь казался ширпотребом с какого-нибудь маркетплейса, потерявшим товарный вид после множества небрежных примерок на пунктах выдачи заказов. Волосы Екатерины были взъерошены, косметика размазана по всему лицу. Серьга из левого уха куда-то пропала. Екатерина открыла кран. Она сложила ладонь и набрала воды, а затем плеснула ее себе на лицо. Стало немного легче. Пары секунд переключения внимания на телесные ощущения — Оказалось достаточно, чтобы она на мгновение забыла о дне вчерашнем. Облегчение было недолгим. Если проделать дыру в обшивке подводной лодки, то вся вода из окружающего ее океана будет стремиться внутрь. Екатерина чувствовала себя подводной лодкой с рядом пробоин в корпусе. Как бы она ни пыталась изолировать поврежденные отсеки, вода все равно продолжала просачиваться. Воспоминания о вчерашнем дне заполняли ее, утягивая на дно. Екатерина погружалась все глубже и глубже, ощущая нарастающее давление водной массы. У любой подводной лодки есть предел. Глубина, на которой ее корпус попросту схлопнется. У Екатерины тоже был свой предел. Ее стошнило. Она упала на колени и извергла остатки вчерашнего бизнес-ланча на пол. Поначалу Екатерине хотелось-таки доползти до унитаза, но утруждать себя она все же не стала. Вряд ли лужа рвоты на полу теперь будет кого-то беспокоить. Вряд ли ее вообще... «Кто-нибудь увидит». Через несколько минут все закончилось. Екатерина еще чувствовала спазмы, но блевать было уже нечем. Она подтянулась к раковине. Кран был еще открыт. Женщина отклонила струю рукой, нагнулась и сделала несколько осторожных глотков. Вода не попросилась назад. Эта маленькая победа побудила Екатерину криво улыбнуться своему отражению в зеркале. Она прополоскала рот и покинула уборную. Вернувшись в свой кабинет, Екатерина осмотрела пол в поисках телефона. Его нигде не было видно. Тогда она принялась раздвигать ногами валяющиеся на полу бумаги айфон обнаружился под приказом генерального директора об объединении двух отделов с последующим сокращением трёх штатных единиц. Батарея телефона была заряжена на 32%. Брови Екатерины медленно поползли вверх, когда она увидела, что телефон все еще был подключён к сотовой сети. Женщина поспешно открыла список контактов. У большинства из них рядом с именем и фамилией стояло название должности. Алексей Звонарёв, снабжение. Светлана Николаева, бухгалтерия. И так далее. Екатерина вбила в поиск фамилию Терехов, Олег Терехов. У него не было отметки с должностью. Екатерина открыла карточку контакта. Несколько секунд... А может, и целую минуту она смотрела на нее. Ее палец кружил над кнопкой «Позвонить», как пчела, которая кружит над клумбой с цветами. Екатерина набрала побольше воздуха в легкие и нажала на иконку с на ней трубкой стационарного телефона. «Пошли гудки». Каждый из них ощущался, как удар гаечным ключом по батарее отопления. Екатерина сморщилась. Ее голова раскалывалась. Она переключила мобильный в режим громкой связи. Положив телефон на стол, Екатерина начала шарить в ящиках стола в поисках обезболивающего. Она давно завела традицию держать упаковку таблеток у себя в кабинете. Ведь от стресса у нее частенько начинала болеть голова, а стрессов у Екатерины было с избытком. На фоне вчерашнего, конечно. Они все выглядели какими-то пустяками. Слушая гудки, Екатерина не могла отделаться от мысли о том, насколько мелочными были старые переживания. Стыдить себя за это она не стала». Человек она, в конце концов, или нет? А людям свойственно принимать всякую хрень близко к сердцу. Найдя упаковку с обезболивающим под сертификатом с тренинга «Публичные выступления от А до Я», Екатерина выдавила таблетку себе в ладонь. Подумав секунду или две, выдавила еще одну. Гудки в телефоне сменились фразой «Абонент временно недоступен». «Пожалуйста, перезвоните позднее». Екатерина закинула таблетки в рот. Она осмотрелась в поисках чего-то, чем можно было бы их запеть. Кроме той самой полупустой бутылки виски в кабинете ничего не было. Ну уж нет. Пришлось глотать так. Облизав губы, женщина открыла мессенджер и начала записывать Олегу аудиосообщение. Говорить Екатерине оказалось довольно тяжело. Больное горло давало о себе знать. «Олег, привет! Прости, что я вот так вот, без предупреждения, не могу до тебя дозвониться. Ты, наверное, занят. Надеюсь, голосовые сообщения еще доходят. Слушай, я... Ты уже решил, как сегодня. Я тут подумала... «Не хочешь встретиться? Ну, а вдруг... Ты не подумай, я тебе не навязываюсь. Ты тогда все доступно объяснил. Просто в вдруг ты... Надо было еще вчера тебе позвонить. В общем, если что, ты мне просто скажи, где ты. Хорошо? Я тут, в центре. <с> так и заночевала в офисе». «Если ты тоже где нибудь за городом сейчас, то, я думаю, успею до тебя добраться. В общем, перезвони мне, хорошо? Или аудио запиши, или просто текстом. Жду ответа». Екатерина почувствовала давление в пазухах под глазами. Подкатывали слезы. Она положила голову на стол. Ощущение касания лбом холодной поверхности столешницы — Оказалось приятным. Головная боль притупилась. Екатерина несколько минут просидела в ожидании ответа от Олега. Всё это время она разглядывала разбросанные по полу предметы. Органайзер для документов, маркер, книгу «Семь навыков высокоэффективных людей», наградной диплом «Сотрудник года». «Так, стоп!» Екатерина опустилась на колени и залезла под стол, чтобы достать сертификат. К его оборотной стороне была приклеена записка. «Екатерина Сергеевна, вы же завтра с Виктором Григорьевичем встречаетесь. Пожалуйста, попросите его подпись поставить. Все никак поймать его не можем, а вручать послезавтра. Лена». Екатерина перевернула диплом. «Ах, да». «Сергей Кузнецов, ну, конечно», — сказала она вслух, словно бы обращаясь к указанному в дипломе сотруднику. «Поздравляю! Чё?» Екатерина села на свой стул, поправила юбку и воротник к сорочке, порывшись в списке контактов, нашла контакт Кузнецова. Попыталась дозвониться. Безуспешно. Екатерина записала ему аудиосообщение. «Сергей, поднимитесь ко мне в кабинет. Напомню, что нет приказа Виктора Григорьевича, который бы объявлял сегодняшний день выходным. Как и все остальные, и вы сегодня должны быть на рабочем месте». Отправив сообщение, Екатерина вернулась в чат с Олегом. Заветные две галочки на плашке ее аудиосообщения так и не окрасились в столь желанный для Екатерины синий цвет. Три палочки в верхнем правом углу экрана телефона исчезли. Сигнал пропал. Екатерина потрясла телефон так, словно бы он был каким-то старым радиоприемником. В фильмах это почему-то часто помогало героям заставить устройство работать. Трясти сотовый телефон при отключении сотовой связи Бессмысленно. И Екатерина это понимала. Но она должна была что-то сделать. Чувство бессилия и обреченности жгло все внутри неё. Сорвавшись, она швырнула телефон в стену. Слезы потекли ручьём. Женщина закрыла лицо руками, сползла на пол, свернулась в позе эмбриона и заревела. Вскоре Екатерина почувствовала себя обезвоженной, но не из-за алкогольного угара прошлой ночью и не из-за приступа рвоты сегодня днем. Ей показалось, что она выплакала всю влагу из организма. Екатерина почувствовала себя очень пустой. Во всех смыслах. Ей неожиданно полегчало. Женщина сама удивилась такой резкой смене настроения. Слезы словно бы вымыли все те мысли, что гнили у нее в голове. Авгеевы конюшни, мать их. Екатерина обыскала пол в поисках корректора. Особо не беспокоясь об аккуратности, она широкими мазками закрасила имя указанного В наградном дипломе сотрудника вместо Сергея Кузнецов, там теперь красовалась большая овальная клякса. Подождав, когда корректор высохнет, она вписала свое имя в сертификат большими печатными буквами. Екатерина Филимонова. Немного подумав, Екатерина решила добавить и свою должность. Директор по персоналу. В нижней части сертификата было место для подписи Виктора Шабалина, генерального директора компании. Ухмыльнувшись, Екатерина подписала сертификат вместо него. Крестиком. «Вот другое дело», — вслух рассудила она. Вернув валявшийся на полу макбук на стол, Екатерина подключила его к зарядному устройству. Интернет уже не работал, но в памяти ноутбука у нее хранилась обширная медиатека с ее любимыми треками. Екатерина выкрутила громкость на полную и включила музыку. Первым заиграл трек «Никаких больше вечеринок» группы «Крем-сода». Екатерина взяла наградной диплом в левую руку, а правая подняла с пола бутылку виски. Сделав небольшой глоток из горла, она начала танцевать. Чем дольше она танцевала, тем больше она забывалась. Стоило хотя бы одной мысли о грядущем просочиться в ее сознание, как она тут же наращивала амплитуду движений, словно бы мысли были мухами, от которых в буквальном смысле можно было отмахнуться. Из трансового состояния ее вывел стук в дверь. Екатерина вздрогнула, уронив бутылку. Она на удивление не разбилась. На полу стала образовываться лужа. Вытекающий из бутылки алкоголь начал пропитывать валяющиеся повсюду бумаги. Екатерина забилась в угол, так и не выпустив из рук наградной диплом. Дверь медленно отворил мужчина. Лет шестьдесят на вид. Низкорослый, полноватый. Волосы на его голове были взлохмочены, но седые усы выглядели аккуратно подстриженными. На мужчине была форма охранника, лоб его был покрыт потом. Неизвестный тяжело дышал. Он слегка наклонился, чтобы в комнате оказалась только его голова. Мужчина походил на пациента государственной больницы, заглянувшего в кабинет глав врача, что-то спросить. По идее, за его спиной кто-то сейчас должен был бы начать причитать что-то в стиле «Куда без очереди?». Но никого за спиной у мужчины не было. «Страсти?» — выдавила из себя Екатерина. «Ась!» — крикнул ей в ответ неизвестный. Играющая музыка звучала громче сорванного голоса Екатерины. Женщина осторожно вышла из угла, не сводя глаз с вошедшего. Она подошла к ноутбуку и захлопнула его. Музыка перестала играть. «Здравствуйте», — добавила Екатерина более серьезным и официальным тоном. «Здрасте, здрасте», — ответил незнакомец, тепло ей улыбнувшись. Обведя взглядом кабинет Екатерины, мужчина вошел в комнату, Екатерина увидела, что в руке у него была резиновая дубинка. Она тут же вновь забилась в угол. Отследив направление ее взгляда, неизвестный отложил дубинку на тумбу и медленно поднял обе руки в примирительном жесте. — Тише, тише, — сказал мужчина, вновь улыбнувшись. — Я тебя не обижу. — Ничего такого, ты не подумай. Екатерина не нашла, что ему ответить. Ее руки все еще тряслись. Она судорожно пыталась вспомнить, видела ли она его хоть раз на проходной. Кажется, что нет. Быть может, это охранники из соседнего бизнес-центра. Затем Екатерина задумалась о том, что она в принципе не помнит лиц никого из охранников в этом здании. У них работала субподрядная организация, поэтому она никогда не занималась подбором персонала на эту должность. Проходя через турникет, она никогда не бросала взор на охранников, которых, если честно, в глубине души Екатерина всегда считала какими-то неудачниками. Этот мужчина мог работать здесь второй день, а мог работать второй год. Екатерина все равно бы не заметила разницы. Это самое. А ты чего тут делаешь вообще? В каком смысле? — удивилась Екатерина. Вопрос застал её врасплох. Это вообще-то мой кабинет. Да я не об этом, — мужчина почесал затылок. Меня Геннадий, кстати, зовут. Можно просто Гена? Екатерина заметила, что он... Щурится в попытке разглядеть содержание наградного диплома, который она все еще держала. Она перевернула его и отложила его на стол. «Екатерина. Знаю. У тебя на двери написано. Музыку твою услышал. А я-то думал, что один остался. Вечером тут еще шатались всякие полоумные». Взгляд Геннадия упал на отложенную в сторону дубинку. Но ночью в здании все стихло. Вечером слышал, что кто-то орал, но так и не понял, на каком этаже и в каком конкретно кабинете. «Ты, что ли, орала?» Екатерина виновато отвела взгляд. «И это самое... Так ты чего тут?» — продолжил Геннадий. «А вы...» — ответила Екатерина вопросом на вопрос. Она скрестила руки на груди. «Почему не дома?» «Или где-нибудь еще? «Я в Подмосковье живу», — сказал мужчина. В его голосе не было расстройства или сожаления. Он просто констатировал факт. «Электрички не ходят. А дороги, думаю, забиты. Там же вчера после обращения президента». «Сущий ад начался!» «Так что даже будь у меня своя машина!» «Хотя какой смысл куда-то ехать? Он же ясно выразился!» «Хотя зря это он!» «Почему?» «Одно из двух! Надо было либо пораньше всех предупредить!» «Ну, когда они там, у себя, наверху, узнали обо всем, «Когда поняли, что нам всем хана!» Чтобы люди успели до близких добраться, какие-то итоги подвести, не знаю. Или надо было уже вообще никому не говорить. Чтобы вот так, хлоп, и все. Чтобы от ожидания никто не мучился, как сейчас. Но ведь нет, им надо, чтобы ни туда, ни сюда. И жизни никому спокойной нет. И сделать ничего толком не успеешь. Мне вот домой теперь только если пешком. Мне такой марш-бросок не по силам уже. Годы берут свое, добавил Геннадий. В его голосе звучали нотки стыда. Екатерина подумала, что в молодости он, наверное, был в хорошей форме, раз ее потеря с возрастом так болезненно им ощущалась. В общем, я прикинул, что проще тут остаться. «Мне жаль», — отозвалась Екатерина, и в этот раз она была искренна. «Правда?» Удивление Геннадия показалось Екатерине каким-то странным. «Ой, да брось!» Геннадий подошел к окну и подставил лицо под проникающие в кабинет солнечные лучи. «Ну, вы же могли бы... там... нет...» Геннадий тяжело вздохнул. «Жену я давно похоронил. Сын в Питере живет. До Питера сейчас, как до луны. Мне что тут? Что дома? Один хрен. Вот я и махнул на все. Лучше уж я тут посижу. Тут спокойно. Чай, кофе есть, все дела». Геннадий повернулся спиной к окну и внимательно посмотрел на Екатерину. «Я свое пожил. Мне не обидно. Вот за сына обидно. Молодой пацан ведь совсем». Екатерине вновь захотелось заплакать. Она закрыла глаза и принялась их массировать, чтобы подавить позыв. И я вообще шел по лестнице, чтобы на крышу подняться. Геннадий вытер пот со лба рукавом. Так а на лифте? Нет? Так черт его знает, когда электричество вырубится. Было бы обидно в лифте застрять и пропустить света представления!» Геннадий закрыл глаза и наклонил голову на бок, прислушиваясь к чему-то. Екатерина последовала его примеру. Она тоже это услышала. Гул. Низкий. Можно сказать, утробный. «Жаль, что этот ублюдок с другой стороны в землю врезался», — продолжил Геннадий. «Хотел бы я посмотреть, как он в атмосферу входит. Зрелищно поди». Наверное, согласилась Екатерина. Ей было плевать на зрелищность входящего в атмосферу астероида. Ей просто тоже хотелось чем-то заполнить паузу в разговоре, чтобы не слышать этот проклятый гул. Американцам повезло. У них билеты в первый ряд. Они ведь отмучились уже. Э -э -э. Екатерина кивнула, тяжело вздохнув. «Ну, ничего. Зато теперь можно со всей уверенностью сказать, что Россия пережила США. Ха -ха. Пусть и совсем чуть-чуть. Но все равно мы победили в этом геополитическом противостоянии, я считаю», добавил Геннадий, уподобившись ведущему ток-шоу. Вскоре он вышел из этого амплуа. Было видно, что мужчине самому стало как-то неловко. Екатерина уставилась в пол. Она не знала, что на это ответить. Хотя очень хотела что-то сказать. Она была готова говорить о чем угодно, лишь бы не слышать этот гул. «Ну, ладно, я. А ты-то что тут забыла?» Продолжил Геннадий. Такая, ну, красивая. А свой последний день на работе проводишь. Ты чего не с мужем? Семья же есть у тебя? Гул стал заметно громче. Стекла задрожали. Екатерина закрыла лицо руками. я ведь для корпоратива После завтрашнего речь подготовила. Рассказать, выдавила из себя Екатерина, начав всхлипывать. Гась? удивленно переспросил Геннадий. Дорогие коллеги, театрально начала Екатерина. Она звучала так, словно бы обращалась не к мужчине перед собой, а к большой аудитории. Даже хрипота из голоса куда-то пропала, хотя было слышно, что говорить ей все еще трудно. «Сегодня мы отмечаем день рождения нашей компании. День, когда мы вспоминаем, как все начиналось, и радуемся тому, чего мы достигли вместе. Наша компания — это не просто место работы, это большая сплоченная семья, где каждый из нас — вносит свою уникальную лепту в общее дело. С потолка посыпалась штукатурка. Все вокруг начало дрожать. Лампы стали мерцать. Здание словно бы застонало от боли. Небо за окном стремительно краснело. Взгляды Екатерины и Геннадия встретились. Женщина бросилась к мужчине и обняла, уткнувшись лицом ему в грудь. Екатерина заревела. Геннадий обнял ее. Он начал поглаживать Екатерину по волосам, прижавшись подбородком к ее макушке. Вместь мы преодолеваем трудности. Вместе радуемся успехам. Поддерживаем друг друга и растем», — продолжила Екатерина. Речь ее было все труднее разобрать одна из висящих под потолком ламп упала на пол стекла треснули екатерина еще сильнее вжалась в геннадия спасибо каждому из вас за профессионализм энтузиазм и тепло которое вы вкладываете в свою работу и нашу общую атмосферу свет стал ослепительно ярким екатерина и геннадий зажмурились пусть впереди нас ждут еще большие победы «И новые горизонты!»